28 марта репортер Эко-де-Пари пишет о Лотреке с еще большим бесстыдством, особенно возмутительным еще и потому, что он явно осведомлен лучше других. «Бог словно мстя всему роду Лотреков по седьмое колено», отыгрывался на этом несчастном, наградив его неуклюжего, уродливого калеку страстной любовью к женскому полу. Он тщетно добивался любви. Казалось, своими поражениями в амурных делах он расплачивался за дебаширство всех графов де Тулуз, которые считали себя неотразимыми. Своим беспрерывным фиаско искупал их любовные победы. Он жаждал быть любимым страстные чувства к себе он был горбатым дон жуаном который в мире вульгарной действительности мечется в погоне за несбыточной мечтой спору нет он тоже мог представить свой любовный список но все эти тысяча и три женских имени зарегистрированным Виллем в префектуре Полиции, распутство, рассеянный образ жизни камевая Жора, который Лотрек вел сам и в который вовлекал своих друзей, а также мизантропия, вызванная его физическими недостатками и сознанием нравственного его падения, все это бесспорно привело его в желтый дом. Теперь же в этом своеобразном раю дегенератов, в этой странной Волгалле безумцев, которая пугает лишь тех несчастных, у которых еще сохранились крупицы разума, он вкушает наивысшее блаженство. Сноска Волгалла — обиталище душ воинов, павших в бою примечания переводчика «Конец сноски». Теперь ничто не мешает ему наслаждаться своей силой, красотой и талантом. Он пишет фреску за фреской, с головокружительным мастерством создает какие-то загадочные картины, он неотразим, он держит в объятиях прекрасных женщин, его окружают изящные и стройные грации, и его ждут новые неведомые ему до толи наслаждения». Он счастлив, он покинул этот безобразный и мрачный мир, он плывет к зачарованным островам, где он владыка, он больше не продает искусство, не покупает любовь, он блаженный. Все эти статьи... Беззастенчивое публичное обсуждение несчастья Лотрека, приправленное домыслами и искажениями, удручали друзей художника. Ведь сам Лотрек всячески старался доказать, что вполне здоров, что может писать ничуть не хуже, чем прежде, и упорно трудился, а подобные статьи могли нанести ему последний удар, убедить всех, что его место именно в доме для умалишенных, и только там». Правда, время от времени поднимались голоса в защиту художника. Пресс потребовала, чтобы были даны объяснения по поводу принятых в отношении Лотрека мер, возможно ли, чтобы оригинальный художник, мастер плаката и литографии, действительно оказался сумасшедшим. Ходят слухи, что Лотрека засадили в психиатрическую больницу по настоянию кого-то из близких, потому что художник, говорят, транжирил много денег. «Так как же все обстоит в действительности? Пусть дадут объяснения, пусть приведут доказательства, и это надо сделать безотлагательно», — продолжала пресс. «Пора внести ясность». Но эту статью оскорбительную для графини Адели, заглушил хор враждебных голосов тявканье шавок. Жоян понял, что срочно нужны какие-то решительные меры, и обратился к сотруднику газеты «Фигаро» Арсену Александру. Он предложил ему поехать вместе в замок сен -Жам. Тот охотно согласился. Жуаян считал, что достаточно будет Александру рассказать правду, чтобы прекратить эту свистопляску вокруг художника и восстановить его доброе имя. Лотрек чувствовал себя настолько лучше, что ему разрешили небольшие прогулки с надзирателем в окрестностях замка. Когда к нему пришли Александр и Жуаян, он был в прекрасном настроении. «Значит, вы хотите взять у меня интервью?» — спросил он. «Статья Фигаро...» может сыграть решающую роль в его освобождении, он это понимал. Он был весел и шутил. Увидев в парадной гостиной, где произошла их встреча на столике бутылки с ликерами, он засмеялся и сказал сам себе «нет, аперитива ты не получишь». Он водил гостей по парку, показывал им теплицы, беседки, собирал фиалки, рассказывал о своих творческих планах. На следующий день, 30 марта, в Фигаро появилась статья Арсена Александра под названием «Исцеление» — взволнованный рассказ о его посещении Лотрека. «Я успокоился сам и успокаиваю всех. Я увидел...» помешанного в абсолютно здравом уме и твердой памяти, увидел алкоголика, который больше не пьет, конченного человека, который выглядит наилучшим образом. Его называют обреченным, а он удивительно жизнедеятелен. Его пытаются представить выродком, а у него огромная воля. И те, кто был свидетелем того, как он губил себя, понимают, что только неисчерпаемый запас душевных сил привел его к исцелению. Конечно, Александр в своей статье несколько увлекся и проявил излишний оптимизм, ведь каждый ратует за того, кто ему близок. Но, как бы там ни было, статья достигла цели — После нее враги Лотрека замолчали. Мало того, как результат ее на следующий день в замке Сен-Жам был созван консилиум. Должно быть, там пришли к выводу, что Лотрек — больной, причиняющий слишком много хлопот. Два психиатра, Дюпре и Сегло, больше часа беседовали с Лотреком. В своем заключении они отметили, что художник ни разу не проявил признаков душевного беспокойства, возбуждения. Угнетенного состояния. Кроме того, тщательное обследование, которое мы провели, позволило нам прийти к выводу, что больной полностью освободился от тех специфичных бредовых явлений, о которых говорится в предыдущем нашем заключении. Подтвердив таким образом бесспорное улучшение здоровья Латрека, врачи подвели итог. Нет сомнения, что улучшение здоровья, наступившее в последнее время, может сохраниться только в том случае, если выздоравливающий будет находиться в прежних условиях. В связи с этим мы рекомендуем содержание Де тулуз Тулузлотрека в больнице, где его излечили, еще в течение нескольких недель. Точный срок выписки можно будет установить только после повторного медицинского освидетельствования по заключению лечащего врача доктора Семеленя. Эти условия легко выполнить, тем более что выздоравливающий не настаивает на выписке и чувствует себя в больнице свободно, ибо доктор Семелень недавно разрешил ему прогулки в город, чтобы постепенно подготовить его к нормальной жизни».